Мы идем плечо о плечо. Звеня волочится сабля. Я знаю, Фёдор решился. Я решился давно. Вдруг Фёдор локтем толкает меня. Он шепчет скороговоркой. Гляди, Жорж, гляди. На углу одинокий лихач. Барин, вот резвая, барин. Пять целковых на чай, шевели. Призовой рысак мчится крупной рысью. Нам в лицо летят комья грязи. Сетка дождя затянула небо, где-то сзади слышно «Держи!» От коня валит густой пар, я трясу кучера за плечо. «Эй, лихач, еще пять рублей!» В парке соскакиваем в кусты. Мокро, брызжут деревья. Дождь размыл все дорожки, мы бежим по лужам бегом. Фёдор прощай, уезжай сегодня же!» Его форменное пальто мелькнуло в зеленых кустах и скрылось. Под вечер я в городе, в гостиницу не вернусь. Дело погибло бесповоротно. А что с Ваней, с Генрихом, с Эрной? У меня нет ночлега, и я долгую ночь брожу по улицам. Тает лениво время, до рассвета еще далеко. Я устал и продрог, и у меня болят ноги. Но в сердце надежда, упованье мое со мною. 13 мая. «Я сегодня вызвал Елену запиской. Она пришла ко мне в городской сад. У нее сияющие глаза и черные кудри. Я говорю, «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее, ибо любовь крепка, как смерть. Елена, скажите, и я брошу все. Я буду вашим слугою». Она смотрит на меня, улыбаясь, потом задумчиво говорит, «Нет». Я наклонился к ней близко, Я шепотом говорю, «Елена, вы любите его, да?» Она молчит. «Вы не любите меня, Елена?» Она вдруг сильным движением протягивает ко мне свои длинные тонкие руки. Она обнимает меня, она шепчет мне, «люблю, люблю, люблю». Я услышал ее слова, я почувствовал ее тело. Живая радость вспыхивает во мне, и я говорю с усилием, «Я уезжаю, Елена». Она бледнеет, я смотрю ей прямо в глаза. Вот что, Елена, вы не любите меня. Если бы вы любили, вы бы мучились мною. Вот за мною следят, я на одном волоске. Но мне все равно, вы не любите меня. Она переспрашивает с тревогой. Вы сказали, за вами следят? Сухо шепчет вечерний ветер, пахнет дождем. В парке нет никого, мы одни. Я говорю громко. «Да, следят». «Жорж, милый, уезжайте скорее, скорее». «Я смеюсь». «И больше не возвращайтесь?» «Она говорит, я люблю вас, Жорж». «Не смейтесь. «Как смеете вы говорить о любви? Разве это любовь?» «Вы с мужем? Я для вас чужой? И разве любимый?» «Я люблю вас, Жорж». «Любите? Вы ведь с мужем?» «Ах, с мужем! Не говорите же про него!» «Вы любите его, да?» Но она снова молчит. «Тогда я ей говорю, «Слушайте, Елена, я люблю вас, и я вернусь. И вы будете моею, да, вы будете моею. Милый, я с вами, я ваша. И его, да, и его?» Я ухожу, гаснет вечер, Желтым светом горят фонари, Гнев душит меня. Я говорю себе «его и моя», «Моя и его, и его, и его, и его». 15 мая. Сегодня в газетах напечатано, что было обнаружено приготовление к покушению на жизнь губернатора, что благодаря своевременно принятым мерам преступной шайке не удалось привести свой злодейский умысел в исполнение. Члены же ее скрылись и до сих пор не задержаны. К розыску их также приняты меры. «Приняты меры. Разве мы не приняли своих? Победа не за нами, но в этом ли поражение? Федор, Эрна и Генрих уже уехали. Ваня и я уезжаем сегодня. Мы вернемся обратно».